На другой день начали его звать опять. «Князь, приезжай к нам, у нас есть до тебя дело, ступай к нам в город». Потому что князь был в то время на набельщица. Ростислав отвечал послам. «Я у вас вчера был, что ж вы мне ничего не говорили, какое там у вас было дело до меня?» Несмотря на то, однако, поехал в город. На дороге попался ему детский, который гнал из Полоцка. «Не езди, князь, вечи на тебя в городе, дружину твою бьют, и тебя хотят схватить». Ростислав воротился, собрал дружину на Бельчице и пошел полком к брату Володарю в Минск, много наделавши зла волости Полоцкой, собирая скот и челядь. Полочане же послали за Рогволдом в Друцк и пошел Рогволод в Полоцк в июле месяце. Сел на столе отца и деда с великою честью, и рады были палачане. В том же году начал рать Изяслав Давыдович на Ярослава Галицкого, ища волости двоюродному брату его, Ивану Ростиславичу, по прозванию Берладнику. Присылали к Берладнику галичане, уговаривая его сесть на коня и ехать к ним. Они говорили, «Только покажутся твои стяги» и мы отступим от Ярослава». Изяслав начал слать к брату Святославу Ольговичу и к Святославу Всеволодовичу, зовя их с собой на Галич. Объявлял и то, что хотят на него самого идти князья из Владимира Волынского. Святослав Ольгович отвечал ему, «Брат, кому ищешь волости, брату или сыну? Лучше бы тебе не начинать первому. А что, говоришь, хотят на меня поехать, так если поедут на тебя с похвальбою, то и Бог будет за тебя, и я, и мои племянники. Изяслав не послушался брата и пошел из Киева. На дороге нагнал его посланный от Святослава опять с теми же речами. «Не велит тебе, брат, начинать рати, велит тебе воротиться». Изяслав с яростью отвечал ему. «Будь тебе ведомо, брат, не ворочусь, уж я пошел. А когда ты сам не идешь со мною и сына не пускаешь, то если Бог даст успею в галиче Тогда не жалуйся на меня, если поползешь из Чернигова к Новгороду Северскому. Святослава сильно оскорбили такие слова. Он сказал, «Господи, вишьть мое смирение! Я о себе не заботился, не желая проливать кровь христианскую и губить свою отчину. Взял я Чернигов с семью городами пустыми, сидят в них псари до да половцы, а всю волость Черниговскую изяслав держит своим племянником но и того ему мало, велит мне из Чернигова выйти, а крест ко мне целовал, что никогда не лишит меня этого города. Пусть все рассудит Бог, и крест честной, а я, брат, для твоего же добра запрещаю тебе ходить, и чтобы тишина была в русской земле». Изяслав был побежден и принужден бежать. Тогда князья Мстислав, Владимир и Ярослав послали в Смоленск к Ростиславу, зовя его в Киев на стол, потому что и прежде целовали крест искать Киева для него. Ростислав отправил к ним двух послов, от смольнян Боярина и от новгородцев другого, с такими словами. «Если меня зовете в правду с любовью, то я пойду в Киев на всей своей воле, чтобы вам иметь меня отцом себе в правду и ходить в моем послушании. А наперед всего объявляю вам, «Не хочу видеть Клима на столе митрополичьем». Не взял он благословения от Святой Софии и от Патриарха. Но Мстислав крепко заступался за Клима и говорил, «Не бывать Константину на митрополье за то, что проклинал моего отца». Долго спорили они между собою, Ростислав с Амстиславом и были между ними крупные речи. Наконец положили, что ни Климу, ни Константину не сидеть больше на столе митрополичьем, а привести нового митрополита из царяграда Града. В 1160 году пошел Ростислав, сын Мстиславов, из Смоленска в Киев на стол и вошел в Киев 12 апреля на самое воскресенье Христова. Встретили его все люди и приняли с достохвальную честью. Сел на столе деда своего и отца, благоверный князь Ростислав, и была людям двойная радость — воскресенье Господне и княжеский въезд.